Новая сходка. Некоторое время уговор соблюдался, но потом вдруг стали атаманы переходить свои границы. То один с отагой ворвётся на чужую дорогу, то другой. Пошла вражда среди разбойников, до да кровавой расправы друг с другом. Даже государьевы люди изумлялись и радовались. Гляди-ка, скоро тате ночные вовсе исчезнут и гоняться за ними нет резону сами себя вырежут снова собрались атаман и к заветному дубу в воруй городке но явились только четверо из девяти остальные кто в лесах с перерезанной глоткой кто в омутах с камнем на ногах навсегда угомонились посматривали друг на друга моровой оцепень войска чес Банкратре бог и чиглок. Судить и дить не будем, кто наш уговор нарушил, пока не откопаем ножи меченные, заявил Васька Очёс. "Дело говоришь?" поддержал Моровой Оцепень. Согласился с ним и Панкратре бог, а вот Чиглок почему-то заупрямился. "Нешто браться атаманы вы поверили давним сказкам?" Не что думаете, будто почернеет ножу отступника. Зачем терять время, докопаться в земле? Давайте-ка поделим между собой дороги, где шалили наши сгинувшие товарищи, а заодно под свои руки примем их вольницы, схроны, доворуй да городки, да людейшек с оглядатоев, что под ними ходили. После этих слов Триантамана переглянулись многозначительно, а маровой Гоцепинь угрюмо покосился на Чеглока и заметил: "Поделить-то мы раздолье с своих товарищей сгинувших успеем. Но худо будет, если не узнаемся, кто их погубил, кто уговор наш предал". Засмеялся в ответ Чеглок: "Воля ваша, копайте землю". Да глядите, чай наш почернел.